«Три короля Багдада». Глава первая. Отец Ирака, Фейсал Первый. «Человек получит только то, к чему он стремился». Коран, сура 53, аят 39. Арабский мир всегда казался европейцам романтическим. Великолепный Багдад был не просто городом с богатой историей, но городом из сказок «Тысячи и одной ночи», где волшебство происходило так же просто, как смена дня и ночи. Молодое королевство Ирак, провозглашенное в 1921 году, располагалось на древней земле. Англичане понимали, что им придется изучить Месопотамию, дабы эффективно ей управлять. В 1920-х годах путь из Европы в Ирак лежал через Индию. Доплыв до Бомбея, путешественники пересаживались на другой корабль, проходили Персидский залив и оказывались в Басре. Здесь начиналась загадочная Месопотамия, раскинувшаяся в долине Тигра и Ефрата. Благодаря жаркому и влажному климату, Междуречье наряду с Египтом было главным зернохранилищем Древнего мира. В 13 веке монголы разрушили ирригационные каналы, и Месопотамия оскудела. Османы восстановили только легендарные сады Басры, напоминавшие одно из чудес света – висячие сады Семирамиды. Утопавшая в зелени Басра, воспета в стихах арабских поэтах и сказках Шахерезады, объем экспорта фруктов из этого города считался самым большим в Ираке. Однако в целом почвы двуречья были бесплодны. На пустынных территориях бушевали песчаные бури и эпидемии холеры, которые так ненавидели английские солдаты. Добравшись до Басры, европейцы отправлялись в иракскую столицу по Багдадской железной дороге. Спроектированная немцами и построенная англичанами, она олицетворяла западную экспансию на Ближний Восток. Приближаясь к Багдаду, поезд пролетал мимо голых курганов. Это все, что осталось от Вавилона и Вавилонской башни. Еще одного чуда древнего мира. Согласно книге Бытия, Бог создал разные языки и люди, прежде говорившие на одном языке, перестали понимать друг друга и рассеялись по всей земле. Словно в подтверждение библейского предания, Ирак 1920-х годов был многоязычным и многонациональным. На юге проживала богатая индийская диаспора ростовщиков. 100 тысяч человек в северных регионах говорили только по-турецки. Торговцы коврами изъяснялись на фарси и дари, Министр образования Ирака владел разговорным арабским и умел писать лишь на фарси. Курды, населявшие северо-восток страны, пользовались своим родным языком и не собирались учить другие, как, впрочем, и ассирийцы с арамеями. Треть населения Багдада составляли евреи. Кроме того, в королевстве жили сабеи, друзы, езиды, армяне, баяты, мааданы и другие. Подданные Фейсала исповедовали ислам, христианство, иудаизм и зороастризм, поклонялись древним богам и проводили языческие обряды. Даже мусульмане принадлежали к различным сектам и течениям. Перед Фейсалом стояла сложная задача объединить разрозненные социальные, религиозные и этнические группы, сплавить их в один народ. И монарх не справился бы с ней, не имея поддержку извне. В первой половине 20 века власть на Ближнем Востоке значила крайне мало, если не подкреплялась возможностью иностранного вмешательства. Формально арабские государства до сих пор входили в Османскую империю. Османская империя исчезла 29 октября 1923 года, когда парламент Турции объявил о создании Турецкой республики. И возникли на карте только благодаря западным державам и Лиге наций. Даже их границы были определены весьма смутно. Сыну Хусейна повезло. Европа знала его как храброго лидера Великого Арабского Восстания. Образ Фейсела был окутан ореолом экзотики и таинственности. Журналисты приписывали иракскому правителю воистину аристократическое благородство, а неудача в Сирии лишь дополняла его имидж рыцаря печального образа. Кроме того, Фейсела поддерживали авторитетные британские специалисты Томас Эдвард Лоуренс и Гертруда Белл. Впрочем, все это не способствовало решению насущных проблем, с которыми столкнулся хашемит. В 1921 году багдадцы признали Фейсала королем, но город не соответствовал статусу королевского. Багдад не был столицей на протяжении 663 лет, с 20 февраля 1258 года, когда монголы убили последнего аббасидского халифа Аль-Мустасима. По иронии судьбы, Аль-Мустасим встретил смерть возле того места, где в 1958 году расстреляют потомков Фейсала. Отсутствие столичного статуса пагубно сказалось на городской архитектуре. В Багдаде не имелось ни дворцов, ни иных зданий, подходящих для отправления торжественных церемоний. Через тигр было перекинуто всего три понтонных моста. Багдадцы верили, что если их будет пять, как во времена халифов, то город снова падет. Зимой 1917 года, когда армия британского генерала Фредерика Стэнли Мода взяла Багдад, местные жители утверждали, что англичане специально возвели два дополнительных моста. Резиденция османских губернаторов багдадского вилоета располагалась в цитадели у Северных ворот. Вкупе с полуразрушенной стеной и крепостным валом эти ворота определяли границы города. К цитадели вела единственная в столице широкая улица, подобно лезвию меча она прорезала нескончаемый лабиринт трущоб и стихийных рынков, из которых состоял Багдад. Осенью 1917 года генерал Мод умер от холеры, и улица была названа в его честь, однако ее так и не замостили. Зимой лили дожди, и некогда великолепная столица Абасидов превращалась в непроходимое болото. Фейсел избрал местом своего проживания цитадель. Проехав город на британском автомобиле, он увидел беспросветную нищету и грязь. Даже старые дома выглядели уродливо вследствие перестроек. Багдад производил гнетущее впечатление. Малочисленный средний класс состоял из богатых торговцев и религиозных лидеров. На вершине социальной лестницы находились два десятка респектабельных семей, которые Фейсел должен был заполучить в союзники – Аль-Аюби, Аль-Аскари, Аль-Субейди и другие. Эти имена повторяются в списках иракских министров вплоть до 1958 года. Самым могущественным считался род Аль-Гайлани. Его представители возглавляли правительство четыре раза. Абдурахман Аль-Хайдари Аль-Гайлани стал первым премьер-министром Ирака. Багдадские семьи враждовали между собой, подобно средневековым династиям Апеннинского полуострова. В иракской столице были свои Медичи, Борджа и Сфорца. Их конфликты ничем не уступали воспетой Шекспиром войне между Монтекки и Капулетти. Представители знатных родов Багдада десятилетиями жили в Стамбуле и имели доступ, если не к самому султану, то хотя бы к великому визирю. Они привыкли к власти и не собирались от нее отказываться. Одни багдадские кланы имели персидские корни, другие были тюркского происхождения. Еще в XVII веке их предки примкнули к османскому султану Мураду IV и получили землю в награду за верную службу. Арабов среди знатных багдадцев насчитывалось менее половины. Да и те, по легендам, вели родословные от подданных древних империй, которые в свое время присоединились к победоносным армиям амиядов и аббасидов. Главы уважаемых багдадских семей были степенными тучными бородачами. Они носили длинные одежды, ходили медленно, говорили мало и тщательно скрывали размеры своих богатств. Сыновья подражали отцам и настороженно относились к любым новшествам, будь то система мандатов или европейский брючный костюм. Когда Фейсел приехал в Багдад, там не было правительства, только британская военно-политическая служба. На самом деле всем заправлял нагиб Аль-Гайлани, Страна испытывала острый кадровый дефицит, иракцы не годились на роль чиновников. Все, кто обладал хоть каким-то административным опытом, или бежали из Месопотамии с османами, или трудились в фирмах, принадлежавших столичной знати. Христианские и индийские клерки увеличивали и без того немалые состояния членов городской элиты. Наследников уважаемых исламских родов обрезали равины. Все респектабельные семьи Багдада держали еврейских управляющих, торговых представителей и финансовых консультантов. Христиане, индусы и евреи делали ту работу, которую мусульмане презирали или не могли выполнить. Иными словами, столица Фейсала была настоящим восточным ульем. Город жил так же, как и в средние века, не обращая внимания ни на Запад, ни на другие регионы страны. 23 августа 1921 года Фейсал был провозглашен королем Ирака. Это произошло в 6 утра на открытой площадке в центре цитадели. В мероприятии участвовали верховный комиссар месопотамии Перси Кокс, генерал Эймэл Холдейн, Саид Махмуд Аль Гайлани, сын старого Нагиба, и адъютант Фейсала сириец Таксин Аль Кадри. Король в униформе цвета хаки прошел по ковровой дорожке и уселся на импровизированный трон, наспех сколоченный из деревянных ящиков с логотипом японской пивной компании Асахи. Церемония была краткой. Саид Махмуд от имени Кокса прочел прокламацию на арабском языке, оркестр сыграл гимн Великобритании «Боже, храни короля». А почетный караул 1-го батальона Дерседширского пехотного полка произвел 21 ружейный залп. После этого над цитаделью взвился флаг Королевства Ирак. Основы государственного строя Ирака закреплялись в Конституции, над ней работал английский адвокат Эдгар Бонэм Картер – Король объявлялся конституционным монархом с правом назначать министров и освобождать их от должности без согласования с парламентом. Личным советником Фейсела стал Кинахан Корнуолис, экс-сотрудник Арабского бюро. Он обязался в кратчайшие сроки организовать систему госслужбы и сформировать штат английских помощников, в то время как иракцы могли занять руководящие должности. Конечно, не все британцы, приглашенные в Ирак, остались там надолго, но многие посвятили этой стране всю жизнь. Пока одни упивались собственной значимостью и наслаждались восточной экзотикой, другие упорно трудились. Судьба забрасывала этих удивительных людей в глухие деревни Месопотамии, дикие горы Курдистана изнойные пустыни, но они всегда помнили, зачем они здесь, на древней земле между двумя великими реками Тигром и Ефратом. Англичане проектировали ирригационные системы, мерили враждующие племена, налаживали работу министерств и департаментов, осуществляли перепись населения, Они так и не дождались благодарности. Вскоре иракские политики заявили, что услуги британских чиновников незначительны и направлены на узурпацию ими власти. Но деятельность англичан была жизненно важна для становления и развития арабского государства. Если без британцев королевство погибло бы, то без национально-освободительного движения иракцы могли даже не мечтать о суверенитете. Фейсал лавировал между английскими администраторами и багдадскими националистами. Он поочередно успокаивал первых и поощрял вторых. Он был одновременно и зайцем, и гончей, но не испытывал от этого ни малейшего неудобства. Первый король Ирака с детства привык к вероломству. Как мы помним, он вырос в столице Порты, где султан удерживал его отца Хусейна в качестве заложника. Фейсал рано научился лукавить и скрывать свои эмоции. В Стамбуле плелись изощренные интриги и велись подковерные игры, за которыми принц внимательно наблюдал. Между сыновьями Шарифа шло негласное соперничество. Имея двух старших братьев, Фейсал знал, что не унаследует трон хиджази поэтому его снедала жажда власти. Участие в арабском восстании, неудача на Парижской конференции и изгнание из Сирии взрастили амбиции Амира. Теперь, заняв престол в Багдаде, он был готов делать то, чего так долго и страстно желал – править собственным королевством. Проблемы не заставили себя ждать. На севере Ирака было много турок и курдов, которые относились к Фейсалу враждебно. В городе Равандус действовали турецкая администрация и турецко-курдское ополчение, контролировавшие весь иракский Курдистан. Багдадские националисты считали, что все в порядке, но монарх оценил серьезность положения. Он мог потерять половину королевства, а затем лишиться трона. В феврале 1923 года Фейсал дал интервью The Times. На тот момент турки претендовали на Масул, курды агитировали за независимый Курдистан, а шиитские улемы советовали иракцам не платить налоги и не голосовать на грядущих парламентских выборах. «Кажется, что на Ближнем Востоке воцарился мир, но это иллюзия», — грустно сказал Фейсал. Король закончил интервью следующими словами. Арабская нация надеется, что великий британский народ не забудет о своей маленькой восточной союзнице. Она надеется, что Великобритания защитит ее от опасностей, которые сейчас угрожают ее существованию. Просьба о помощи достигла адресата. Весной 1923 года британский маршал Джон Салмонд разгромил турок и курдов при поддержке бедуинских отрядов, предоставленных Фейсалом. Это была первая совместная англо-иракская операция в Междуречье. В дальнейшем за ней последуют другие, не менее важные. Несмотря на успех равандусской кампании, в Курдистане по-прежнему царил хаос. При Фейсале волнения на севере Ирака не прекращались, даже шиитский юг не доставлял королю столько проблем. В 1922 году Фейсал и Ибн Сауд с подачи англичан установили границу между Ираком и Недждом, но для определения границы с Персией требовалось договориться с Шахом. Словом, трудностей хватало. Однако националисты считали главным злом Великобританию. Между тем Перси Кокса на посту верховного комиссара Месопотамии сменил Генри Добс. Подобно другим администраторам, Добс попал под личное обаяние Фейсела. Хашимит нравился британцам и легко добивался их расположения. Даже внешне он был приятен – худой, изящный, с тонкими руками и правильными чертами лица, преисполненный шарма и аристократического достоинства. Генерал Алленби полушутя, полусерьезно называл Фейсала самым красивым политиком мировой войны. Потомок пророка Мухаммеда был светским человеком. Ни Фейсел, ни его сын Гази, ни внук Фейсел II не молились и не посещали мечеть. За исключением редких случаев, когда в этом возникала крайняя необходимость. Король хорошо говорил по-английски, любил играть в бридж и часто пил шампанское. В Багдаде он пристрастился к теннису, но никогда не бежал за мечом. Правитель Ирака ждал, когда мяч пролетит близко от него и резко отбивал подачу. Вообще Фейсел привык к западному образу жизни. Он одним из первых на Ближнем Востоке надел европейский костюм, но говорил своим консервативным старшим братьям, что носит традиционную арабскую одежду. Вместе с тем, по словам новозеландского прозаика Гектора Болита, монарх умел жонглировать великими именами, которые его братья даже не слышали. Например, мог будто невзначай упомянуть, что читал Голсворси на языке оригинала, или обронить фразу вроде «Когда я обедал с принцем Уэльским», Вместе с тем, Хашемид постоянно думал о государственных делах. Его озабоченность политикой проявлялась даже в мелочах. Однажды летом Добс и Фейсел ужинали на террасе Королевского дворца в центре Багдада. Дворец был окружен садом, и сэр Генри заметил, что в такую погоду любит спать под открытым небом. «К сожалению», — добавил он, понижая голос, — «в первую половину ночи у меня будет брачные вопли кошек, а потом я не могу уснуть до рассвета из-за воркования горлиц». Не знаю, кто раздражает меня больше, но в любом случае, Ваше Величество, мне не хотелось бы, чтобы их уничтожили. Король внимательно посмотрел на Добса и сказал, «Я не слежу за тобой, сэр Генри». Генри Добс плохо ладил с вездесущей Гертрудой Белл. Она обладала гораздо большим авторитетом, нежели любой другой человек в Месопотамии. В приемной Белл всегда толпились посетители. Журналисты, военные и путешественники по приезде в Багдад сразу же направлялись к королеве пустыни. Визиты к ней стали обязательными. Англичанка вмешивалась во все дела, раздавала советы и называла себя «дочерью Аравии». В итоге ее не взлюбили и британские чиновники, и иракские министры. К тому же в арабском мире госслужба считалась неженским занятием. Нури Ассаид говорил «Мы не против Гертруды, мы против того, что она ведет себя как мужчина». Негативное отношение к дочери Аравии показал режиссер Вернер Херцог в фильме «Королева пустыни» 2005 года. Многие соотечественники считали Бел сумасшедшей, которая якшается с дикими грязными бедуинами, ведь, посвятив себя Ближнему Востоку, аристократка отказалась от благ западной цивилизации и привилегий, коими обладала с рождения. При этом Белл не ограничивалась административной работой. Например, она организовывала раскопки, запрещала археологам вывозить находки в Европу и США, а в 1923 году основала Багдадский археологический музей, будущий национальный музей Ирака. Зимой 1925 года Министерство по делам колоний сообщило, что ситуация в Месопотамии стабилизировалась, и Белл пора вернуться в Англию. Дочь Аравии надеялась получить должность в Ираке, но никому и в голову не пришло сделать ей такое предложение. Не выдержав перспективы остаться ненужной, Гертруда Белл покончила с собой 12 июля 1926 года, приняв снотворное. Ее похоронили в Багдаде, После королевы пустыни осталась современная карта Ближнего Востока. Ее рука проводила границы между Ираком, Иорданией, Сирией и Саудовской Аравией, обозначая территории арабских государств и вместе с тем закладывая причины конфликтов между ними. Главной стратегической ошибкой Белл и Лоуренса стала недооценка шиитов. Грозные аяталы аятала – почетный шиитский религиозный титул. Знали, что Фейсал хочет лишить их власти над югом страны и крупными городами Кирбилой, эн наджафом Куфой, Самарой и Багдадом. Столичный район Аль-Кадимия издавна является шиитским. Кроме того, Ирак граничит с шиитским Ираном. Иракские аэталы имели персидские корни и оттого пользовались огромным уважением в обеих странах. При этом влияние шиитских улемов в самом Иране было неограниченным. Даже образ Аятол навевал ужас. Суровые, фанатичные, консервативные они носили черные одежды, вели скрытный образ жизни и выносили бескомпромиссные фетвы. Решение по важному вопросу, выносимое мусульманским авторитетом. В XIX веке шиитские лидеры разрушили английскую табачную монополию в Иране. Весной 1890 года иранский правитель Насер ад Дин Шах предоставил Великобритании монополию на производство, продажу и экспорт персидского табака. Это грозило Ирану безработицей, ведь в табачной промышленности трудились более 200 тысяч человек. Тогда Айтала Мирза Мухаммед Хасан Хусейни Ширази выпустил фетву, в которой запретил иранским шиитам курить. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Ранее в Персии курили повсеместно, но после издания фетвы иранцы массово бросили вредную привычку. Авторитет Айталы был настолько велик, что даже слуги Насера Аддина Шаха отказались набивать трубки во дворце. В январе 1892 года Шаху пришлось расторгнуть договор с Великобританией, Ширази отменил фетву, и персы с облегчением снова взялись за сигареты. В Ираке шиитское влияние было очень сильным. кербилой и Эннанджафом безраздельно вправили Аяталы. Местные жители убивали британцев и уничтожали их личные вещи. По мнению шиитов, немусульманские очки, носовые платки и столовые приборы оскорбляли ислам, Фейсел нервничал. С помощью англичан он создал полицию, агентурную сеть и даже скаутское движение для воспитания иракской молодежи в духе патриотизма и подчинения монарху. Однако в решающий момент всего этого могло оказаться недостаточно. Разумеется, королю помогали единомышленники Рустам Хайдер, министр финансов, Джафар Аль-Аскари, министр обороны и Нури Ассаид, заместитель начальника штаба армии. Они прошли с Фейсалом арабское восстание, международные конференции и Сирию. Но Месопотамия не стала для них нелегкой ни добычей, ни щедрой наградой. Никто из троих не умер своей смертью. Впрочем, до этих трагических событий было еще далеко. Пока же Фейсал и его соратники занимались не только государственными, но и личными делами. Если Нури Ас-Саид удачно женился на сестре Джафара Аль-Аскари, то ситуация в королевской семье оставляла желать лучшего. Воцарившись в Багдаде, Фейсал перевез туда супругу и детей. Сперва они жили в цитадели, а затем переехали в отремонтированный дом возле Северных ворот. Позже началось строительство королевской резиденции. Хазима бинт Насер, жена Фейсала, приходилась двоюродной сестрой ему и родной сестрой, Музбах бинт Насер, жене его брата Абдалы. Девушки родились в семье знатного меканского шейха Насера ибн Али, и потому составили хорошую партию хашимитам. У Фейсала и Хазимы было три дочери и сын. Старшая Азза появилась на свет в 1906 году и приехала в Багдад невестой на выданье. После безуспешных поисков жениха она отправилась отдохнуть на Родос, где влюбилась в гостиничного слугу и бежала с ним. Вскоре мужчина покинул Азу. Принцесса не решилась вернуться к отцу. Она жила в Италии, пока не встретила дядю Зейда, младшего из сыновей Шарифа Хусейна. Тот возвращался в Ирак из Англии через Рим. Зейту говорил Абдалу принять непутевую племянницу в Аммане и присматривать за ней. Абдала считал Азу позором семьи, но выполнил просьбу брата. Фейсал жена отрез, отказался общаться с дочерью. Принцесса Азаб скончалась в Аммане в 1936 году при невыясненных обстоятельствах. Вторая дочь Фейсала Раджия тоже не смогла найти себе жениха высокого ранга. Она вышла замуж за офицера иракских ВВС Абдула Джабара Махмуда, который, как оказалось, имел коммерческий талант. Выйдя в отставку, он разбогател. Летом 1958 года, во время Иракской революции, супруги отдыхали в Европе и потому уцелели. Но спустя год Раджия умерла в лазанне от лимфомы Ходжкина. Болезнь унесла жизнь и младшей дочери Фейсала умственно отсталой Раифы. Это случилось в 1934 году, когда принцессе исполнилось 24 года последней надеждой иракского престола был Гази. Он родился в 1912 году в Мекке и жил со своим дедом Хусейном, пока его отец Фейсал воевал с турками. Мать и прочие женщины семьи обожали и баловали мальчика. Но внезапно сказка закончилась. В 1924 году ребенка привезли в Ирак и провозгласили наследным принцем. Спустя год король решил отправить сына в Лондон. Предполагалось, что Гази будет учиться в престижной частной школе Хэроу. Однако британский министр ВВС Сэмюэль Хор, посетивший Багдад, обнаружил, что принц почти не говорит по-английски и совершенно не готов к европейской жизни. Хор подыскал для Гази преподавателя, викария Джонсона, который должен был помочь ему адаптироваться к Хэру и вообще к западной культуре. Мальчик переехал к наставнику в британское графство Кент. Он жил в доме викария, учился по индивидуальному плану и катался на велосипеде, хотя не понимал, почему должен сторониться пешеходов, а не наоборот. Сперва принц пугало отсутствие чернокожих слуг. В Багдаде они спали в коридорах монаршей резиденции и вскакивали по первому зову. Но Гази быстро привык к новой стране. Вскоре он потребовал автомобиль, и Фейсел предоставил сыну машину с шофером. Несмотря на подготовку, обучение в Хэру стало для Гази самым болезненным периодом в жизни. Переход от королевского двора, где мальчик был всеобщим любимцем, к иностранному пансиону, где на него смотрели косо, оказался сложным и неприятным. Заметив, что принцу трудно общаться с ровесниками, руководство Хэру поселило его не в кампус, а в домик младшего воспитателя. Гази испытывал сильный стресс и не мог сосредоточиться на учебе. Он спал в фуражке британского пилота, подаренной сэмюэлом Хором, и носил беруши, из-за которых не слышал, что творится вокруг. На вопрос, зачем они ему, принц неизменно отвечал, «Чтобы в мои уши не забрались джинны». В каком-то смысле этот арабский юноша был на голову выше европейских сверстников. Он унаследовал от отца природный шарм и лидерские качества, увлекся автомобилями и самолетами, Однако Гази не мог и не хотел конкурировать с другими студентами в учебе. Кроме того, он считал это недостойным наследника престола. Принц никогда не забывал, что в его жилах течет кровь пророков и королей, но в то же время чувствовал себя изгоем. Пребывание Гази в Лондоне не принесло желаемых результатов. Фейсел досрочно забрал сына в Багдад, сославшись на то, что мальчику не подходит английский климат. Покидая Херу, будущий монарх пообещал воспитателю завоевать Великобританию и сжечь ненавистную школу. При других обстоятельствах принцу пришлось бы подчиниться школьной администрации, но его отец все продумал. Гази должен был возглавить суверенное королевство Ирак, неконтролируемое Великобританией. Повзрослев, сын Фейсела превратился бы в просвещенного монарха, но в глубине души остался необузданным восточным деспотом. Очень полезное качество на случай бунта. Такой сценарий гарантировал Гази долгое и счастливое правление. Именно в интересах династии Фейсал и приступил к реализации своего плана. Сперва он хотел обрести поддержку арабских националистов, племенных шейхов и богатых землевладельцев. Далее король собирался доказать англичанам, что Ирак готов к суверенитету. Этого можно было достичь путем переговоров, подкрепив слова «случайной демонстрации народной солидарности». Однако с точки зрения иракской знати, члены национально-освободительного движения были маргиналами и преступниками. За плечами у каждого из них имелось темное прошлое, незаконная деятельность, членство в запрещенных организациях, убийство турок и, когда это было выгодно, британцев. Но националисты не боялись перемен. Фейсел, осознававший необходимость реформ в Ираке, не мог игнорировать националистические группировки. Более того, он делал на них ставку. Между тем, респектабельные иракцы активно жаловались на националистов. Монархии ведущие английские чиновники успокаивали жалобщиков, вежливо объясняя им, что не стоит беспокоиться. Раздраженные шейхи возвращались к своим племенам и выплескивали ярость, организуя нападения на полицейских и сборщиков налогов. Дело осложнялось тем, что шейхов было невозможно призвать к ответу. Британский дипломат Джеральд Дегори приводит типичную историю, рассказанную ему неким английским коммерсантом. Тот приехал в Багдад по делам и остановился в отеле на улице Мода, ныне улица Ар-Рашид. Человек, занимавший номер над ним, громко топал и мешал спать. Предприниматель обратился к управляющему, выяснилось, что шумный гость член могущественной семьи Аль-Садун с юга Ирака. Управляющий сказал, что ничего нельзя поделать. Шейх слишком влиятелен, и попросить его вести себя потише равносильно оскорблению. Позже англичанин узнал, что этот шейх застрелил иракского министра Абдалу Аль-Сану, и встревоженный метался по комнате в ночь после убийства. Абдалла Аль-Сана являлся сыном раба, ранее принадлежавшего династии Аль-Садун. Юноша получил образование, сделал карьеру и женился на дочери бывших хозяев, причем с одобрения Фейсала. Но семья Аль-Садун сочла этот брак бесчестием, которое смывалось только кровью. Суд приговорил шейха-убийцу к тюремному заключению, однако вскоре его освободили. Убийство Аль-Саны было отнюдь не единственным скандалом в правительстве. Министры и их партии интриговали друг против друга. И Фейсел решил чаще менять состав правительства. За 12 лет его правления, с 1921 по 1933, в Ираке сменилось 15 кабинетов министров. 9 из них возглавляли представители богатых иракских семей, а 6 – соратники короля и арабские националисты. Фейсал старался угодить всем и тем самым получить максимальную власть. Он постепенно подчинял своей воле военных, политиков и племенных вождей. Хашемит умело играл на их числавии, жадности и личных амбициях. Монарх добился небывалых результатов. Отныне во дворце с раннего утра толпились люди, важных посетителей допускали к Фейсалу в первую очередь, остальные терпеливо ждали. Впрочем, никто не жаловался. Всем визитерам, независимо от их статуса, предлагали чай и ароматные позолоченные сигареты. Королевская резиденция становилась настоящим центром силы. Особые знаки внимания оказывались бедуинским шейхам из Аравии, Трансиордании и пустынных районов Сирии. Люди Фейсала встречали их в пути, угощали кофе и сопровождали до Багдада. С августа 1924 года, когда его отец Хусейн отрекся от престола, Фейсел считал себя амиром Мекки и не собирался порывать с бедуинами. Будучи уроженцем Хиджаза, он пытался всячески укрепить отношения с вождями кочевых племен. Монарх щедро одаривал шейхов дорогой одеждой, оружием и деньгами. Таким образом, изо дня в день и года в год Фейсел справлялся с невероятно трудной задачей. Он руководил государством, не имевшим ни промышленности, ни суверенитета. По мере того, как укреплялись позиции короля, ужесточалась и внутренняя политика Ирака. Правительство уже собиралось разоружить племена на юге страны. Это были в основном шииты, крайне консервативные и суеверные. Их религиозный фанатизм наиболее ярко проявлялся в Мухарам, первый месяц мусульманского календаря, когда начинались траурные мистерии Ашуры. Ашура – это день памяти имама Хусейна, 626-680 годы, почитаемого шиитами внука пророка Мухаммеда. Хусейн погиб в VII веке в сражении при Кербеле. Его армию разгромил амиядский халиф Езид I. Скорбя по Хусейну, шииты истязали себя, резали, били плетьми и цепями. Некоторые умирали от ран и кровотечения. Также в Мухарам проводились уличные представления, где актеры изображали битву при Кербеле. Главным антагонистом в спектаклях был Езид I. После установления мандатной системы его роль исполнял актер, одетый в британскую военную форму. Понимая опасность этих мероприятий, Кабинет министров ежегодно урезал их продолжительность. Но зловещие церемонии не теряли своей популярности. Вместе с тем шииты принципиально не участвовали в государственных праздниках. Даже жители багдадского района Аль-Кадимия упорно игнорировали официальные мероприятия. В Багдаде вообще было небезопасно. В 1920-х годах криминальная ситуация ухудшилась. Иногда количество убитых превышало сотню в неделю. Особое место занимали убийство чести, когда отцы, братья и дедья лишали жизни своих дочерей, сестер и племянниц за недостойное поведение. Жертве вырезали половые органы и ночью выбрасывали труп на улицу. Под недостойным поведением подразумевались не только внебрачные сексуальные связи, но также любое общение с мужчинами, посещение ресторанов, танцы. Придя в Месопотамию, англичане разрешили арабкам вести светскую жизнь, но не обеспечили их безопасность. Это спровоцировало резкий рост убийств чести. Гуманизм в западном понимании оставался непостижимым для подданных фейсова. Британцы хотели отменить телесное наказание, но иракцы считали штрафы и тюремное заключение постыдными. Нарушители предпочитали быть избитыми, нежели расстаться с деньгами или провести какое-то время за решеткой. Жестокость телесных наказаний никого не смущала. Так, в 1924 году в багдадском гарнизоне высекли сержанта, который опоздал на построение. Затем, по традиции, сержант поцеловал руку полковнику в знак повиновения и умер в лазарете. Гертруда Белл отправила полковника под трибунал, но его оправдали. Мечты Фейсала о вестернизации таяли на глазах. Монарх намеревался превратить Ирак в конституционную монархию наподобие Великобритании, но эта идея оказалась утопичной. Хашимит был вынужден играть роль непросвещенного европейского государя, но типичного арабского правителя. Однажды во дворец пришел некий багдадец, он принес жалобу на начальника полиции, которого обвинял в жестоком обращении с заключенными. Фейсел порвал жалобу и сказал посетителю, «Я забрал у тебя бесполезный лист бумаги и взамен дам другой, гораздо более полезный». После этого король протянул своему подданному английскую пятифунтовую купюру. Разочаровавшись в своих мечтах, Фейсел ощутил полный упадок сил. Худой и бледный он выглядел так, будто страдает от неизлечимой болезни. Короля регулярно обследовали лучшие лондонские врачи, но им не удавалось поставить Хашимиту Маломальский серьезный диагноз. В 1927 году английский медик Клиффорд Добл обнаружил у Фейсела амибиаз хроническую кишечную инфекцию. Услышав вердикт Добила, царственный пациент торжественно произнес «О, не говорите, что я умираю. Я должен так много сделать для своей страны». Реакция Фейсела выглядела театральной, но он действительно сильно уставал. Запутанная арабская политика довела до самоубийства премьер-министра Абда-аль-Мухсина Аль-Саадуна. Он застрелился весной 1929 года, измученный попытками угодить одновременно королю, англичанам, багдадским националистам и иракским политикам. Генерал Гилберт Клейтон, экс-глава Арабского бюро, сменивший Генри Добса на посту Верховного комиссара Месопотамии, скончался в сентябре 1929 года от сердечного приступа. Впрочем, арабы знали, что империи рождаются и умирают, а значит, англичане с французами рано или поздно уйдут. Фейсел верил в свою счастливую звезду и готовился стать королем суверенного государства. Ираку надлежало установить хорошие отношения с соседями Турцией, Сирией, Ираном, а также королевством Неджда и Хиджаза. Стран с Сиордании, вотчиной Абдаллы, проблем не возникало. С шиитским Ираном Фейсел не конфликтовал. Сирия находилась под контролем Франции, и после катастрофы 1920 года хашимиты казалось, больше не претендовали на престол в Дамаске. Турция была всецело поглощена прогрессивными реформами. Беспокойство вызывало только королевство Неджда и Хиджаза. Ситуация, сложившаяся там, напоминала нарыв, который должен был лопнуть, залив Ближний Восток гноем и кровью. Ибн Сауд считался хозяином Аравийского полуострова, однако в 1927 году он повторял судьбу предков Амиров Неджда 18 xix веков. Те сначала поощряли ваххабитов, а потом не знали, как с ними справиться. По словам английского генерала Джона Глабба, после изгнания хашемитов из Хиджаза их ваны были отравлены собственным могуществом. Они составляли основу саудовского войска и знали, что именно их боевая мощь сделала Ибн Сауда великим. Опьянев от побед, ваххабиты жаждали расширить свое государство за счет британских мандатных территорий – Трансиордании и Ирака, а также протектората Кувейт. Ваххабитские отряды совершали регулярные набеги на указанные территории. Пик набегов на Трансиорданию пришелся на 1922-1924 годы, на Месопотамию – на 1927 год. Ихванские рейды в государство Абдалы сперва протекали в формате стычек между небольшими бедуинскими отрядами. Но в августе 1924 года четыре тысячи ваххабитов двинулись на Амман и попали под английский авиаобстрел. На этом попытки иванов захватить Транссириадию прекратились. Ситуация в Месопотамии складывалась иначе. Ваххабиты убивали иракских крестьян, угоняли скот и сжигали деревни. Британские ВВС направили несколько самолетов к саудовско-иракской границе в район города Эль-Бусая. Там же разместили воинские подразделения и построили форт. 5 ноября 1927 года Ихваны вырезали гарнизон эль Бусай. Фейсал понял, что обороняться бесполезно. В гавань кувейтской столицы вошли английские корабли, а в пригородах приземлились английские самолеты. Британцы решили использовать Кувейт как базу для атак на Ихванов. Лондон предупредил Ибн Сауда, что ему пора усмирить ваххабитов, либо приготовиться к войне. Ибн Сауд не собирался ссориться с англичанами. К тому же он еще не реализовал свой план объединения Аравии. Амир мечтал создать великое исламское государство с центром в Эр-Рияде. Это было целью всей его жизни. Но громкие победы над рашидитами и хашемитами не дались Ибн Сауду легко. Король не хотел вступать в заведомо проигрышную войну с Великобританией. Поэтому он запретил их ванам совершать набеги на Ирак, Трансиорданию и Кувейт. Ихваны впали в ярость. Они искренне верили, что освобождают исконно мусульманские земли от британской оккупации и очищают ислам от врагов Аллаха, вероотступников, коими были все, кто не разделял идеи ваххабизма. Ирак в понимании Ихванов представлял собой греховную страну, где правил ненавистный хашимит, а простые люди развратничали и пользовались западными изобретениями. По мнению ваххабитов, борьба с иракскими ренегатами, вдобавок находившимися под защитой англичан, являлась священной обязанностью каждого мусульманина. Ибн Сауда обвинили в нежелании сражаться с врагами Аллаха, Ихваны утверждали, что король предал ислам и самого Всевышнего. В декабре 1928 года Ихваны взбунтовались. Ибн Сауд попросил англичан о помощи в подавлении мятежа. Аравийские улемы благословили его на уничтожение повстанцев. Большинство жителей Хиджаза и Неджда поддержало Амира, и он набрал из их числа первую регулярную саудовскую армию. Ихваны опрометчиво назвали ее воинов толстыми горожанами, которые спят на толстых матрасах. Первая крупная битва между ихванами и сторонниками короля произошла 30-31 марта 1929 года при Сабилле. Она была последним в истории значительным сражением, где участвовали всадники на верблюдах, вооруженные саблями и винтовками. Британцы расстреливали их из пулеметов. Сабилла осталась в памяти народов Аравии как «кровавая мясорубка», где у мятежников не было ни малейшего шанса на спасение. Ибн Сауд лично возглавил отряд, который преследовал и добивал Ихванов, бежавших с поля брани. Разгромив врагов, Ибн Сауд утвердился в качестве главной политической фигуры на Аравийском полуострове. Прочим амирам, в том числе хашимитам, пришлось с этим смириться. В феврале 1930 года британцы организовали встречу Фейсала и Ибн Сауда на корабле «Люпин» в Персидском заливе. Переговоры протекали очень тяжело. Короли осыпали друг друга проклятиями и упреками. Минуло всего пять лет с того дня, как саудиты захватили хиджаз. Фейсал не мог простить Ибн Сауду ни потерю Западной Аравии, ни разгром под Турабой, ни то, что его отца Хусейна сослали на Кипр, Хашимиты возглавляли Мекку с XI века, их господство казалось вечным и незыблемым. Но Ибн Сауд все разрушил. Именно он, молодой и дерзкий амир, нанес древней шарифской династии смертельную рану, лишил ее законных владений, обрек Фейсала и его братьев на жестокую борьбу за право занять хоть какой-нибудь арабский престол. Когда король Ирака думал об этом, его кулаки сжимались от гнева. Но Фейсал не получил бы почетное прозвище «отец Ирака», если бы позволял эмоциям управлять собой. Будучи дальновидным политиком, он понимал, что суровая реальность гораздо важнее его оскорбленных чувств. Ибн Сауд придерживался аналогичного мнения. Наконец, оба монарха, еще вчера заклятые враги, сделали вид, что позабыли все обиды. Спустя несколько недель они подписали договор о дружбе и добрососедстве. Через два года после встречи на борту Люпин Ибн Сауд завершил объединение Аравии. 23 сентября 1932 года он провозгласил новое государство – Королевство Саудовская Аравия. Фейсел же продолжал втайне надеяться на слияние Ирака и Сирии. Грезы об огромном арабском королевстве со столицей в Дамаске не покидали Хашимита. Летом 1931 года Фейсела постигла семейная трагедия. Скончался его отец Хусейн. Бывший шариф Мекки давно не общался с сыновьями. Он считал Абдалу неудачником, Фейсала выскочкой, Зейда трусом, а Али предателем. Пока Ибн Сауд безраздельно правил Аравией, Хусейн угасал в ссылке на Кипре. Весной 1931 года старик перенес инсульт, и хашимиты перевезли его в Амман-Кабдале. К тому времени рассудок Хусейна уже помутился. Увидев собственных детей, он принял их за убийц, подосланных саудитами. 75-летний Хусейн умер 4 июня 1931 года в окружении родственников. Умер озлобленным и непоколебимым. Несмотря на недостатки, пишет ливанский историк Джордж Хабиб Антониус, он обладал такой силой духа и целостностью характера, которая свидетельствует о величии. И если моральная ценность человека компенсирует его неудачи, то Хусейн заслуживает нашего восхищения прямой наследник и старший сын Хусейна Али, жил в Багдаде, после того, как в декабре 1925 года англичане эвакуировали его из Хиджаза. Фейсал радостно принял брата с детьми, сыном Абд-Аль-Илахом и дочерью Алией. По воспоминаниям Дегори, Али походил на робкого сельского учителя, который очутился в мегаполисе и был сбит с толку городской суетой. Последний король Хиджаза ценил спокойствие и уединение. Вежливый, тихий и болезненный, он больше всего любил читать газеты и слушать радио. Али пережил отца на четыре года. Впрочем, семейные драмы не отвлекали Фейсала от дел. 30 июня 1930 года в Лондоне был заключен долгожданный англо-иракский договор о дружбе и союзе. Он предусматривал отмену мандата, официально признавал независимость Хашимитского королевства и вступал в силу в октябре 1932 года после принятия Ирака в Лигу наций. Воодушевленный Фейсел готовился возглавить суверенное государство и предстать перед миром во всем своем великолепии. В сентябре 1932 года, отправляясь к британскому монарху Георгу V, Хошемид много шутил и смеялся. Обаятельный, успешный король, освободивший арабскую страну от западного влияния, Фейсал хотел, чтобы его запомнили именно таким. Однако Лига наций задалась важным вопросом – а сможет ли независимый Ирак обеспечить безопасность меньшинств? В первую очередь речь шла об ассирийцах. Опасения международного сообщества не были беспочвенными. У их истоков стоял иракский полковник Бакр Ситки, курд по национальности. Джеральд Дегори описывает его как необычайно непривлекательного мужчину с чувственными губами и грубыми зверскими чертами лица. Дегори сразу же разглядел в этом человеке преступника. Фейсел и Ситки сблизились еще в 1910-х годах. Оба мечтали о Великой Сирии. Офицер решил стать незаменимым для своего царственного друга, а для этого следовало быть профессионалом. Ситки окончил британскую школу генерального штаба и начал преподавать в Багдадском штабном училище. Он пользовался непререкаемым авторитетом в армии, и, подобно многим иракским военным, Бакр Ситки ненавидел ассирийцев. В первой половине XX века ассирийцы были в Ираке чужаками. Большинство из них покинуло Месопотамию после падения Ура около 2000 года до нашей эры. Те, кто остались, населяли горный район Хаккяри на юго-востоке современной Турции. Отдельные ассирийские общины проживали к западу от озера Ван и на севере Междуречья. Ассирийцы исповедовали христианство, церковь возглавлял патриарх-католикос, как правило, из рода Мун. На протяжении веков ассирийцы грезили о собственном государстве в масштабах всей Месопотамии и соседних регионов Вана, Диарбакира, Алеппо, Масула, Урмии и других. Неудивительно, что они восприняли Первую мировую войну как шанс воплотить свои планы в жизнь. Католикос-патриарх Мар 19-й Беньямин, надеялся на поддержку России. Являясь османским подданным, он объявил Порте войну от имени Хаккери. К тому же Лондон обещал помочь ассирийцам, если они окажут сопротивление туркам. Ассирийцы несколько лет сражались с турецкими и курдскими отрядами. Но в 1917 году Российская империя рухнула, весной 1918 года Маршемуна 19-го застрелили курды. В итоге ассирийцы не получили от Великобритании ровным счетом ничего, даже право голоса на Парижской мирной конференции. Международное сообщество игнорировало просьбы о создании Ассирии – При этом самый скромный вариант, разработанный ассирийскими националистами, предполагал, что их государство раскинется от Ефрата на западе до Армении на востоке, от Тикрита на юге до диярба на севере. Если бы эти мечты сбылись, то Саддам Хусейн родился бы в Ассирии. Саддам Хусейн родился в деревне Аль-Ауджа в 13 километрах к югу от Тикрита. В реальности указанные территории были включены в состав Ирака, Сирии и Турции. Запад считал ассирийцев глупцами, курды врагами, а турки предателями. Наконец, британцы поселили ассирийцев в северной Месопотамии близ Масула, напротив которого в древности находилась ассирийская столица Ниневия. Годы шли, но курды и арабы помнили, что ассирийцы претендовали на их земли. Такое никогда не забывается. Все это объясняет ненависть курда Бакра Ситки к ассирийцам, а также озабоченность Лиги Наций безопасностью ассирийских общин. Тем не менее, 3 октября 1932 года британский мандат был отменен. У королевства Фейсала появился главный национальный праздник – День независимости, 3 октября, который отмечается и поныне. Фрэнсис Хамфрис, последний верховный комиссар Месопотамии, стал первым английским послом в Ираке. Впрочем, Лондон по-прежнему контролировал междуречие. Англичане сохранили военные базы в эль и швайбе Кроме того, они могли консультировать Багдад по вопросам внешней политики. Британцы не собирались уходить из Месопотамии, ведь она обладала внушительными запасами нефти, которые разрабатывала английская фирма Iraq Petroleum Company. И все же отмена мандата и членство в Лиге наций стали для Ирака большим успехом. Он впервые заявил о себе в статусе формально суверенного государства. Но опасения Лиги наций насчет ассирийцев оправдались. В августе 1933 года на севере Междуречия пролилась кровь. Все началось с того, что иракские власти решили расселить ассирийцев по всей стране, дабы разрушить очаг их проживания возле Масула. Ассирийцы усмотрели в этом угрозу сохранению своей национальной идентичности. Они обратились к французскому правительству с просьбой предоставить им убежище в соседней Сирии. Но Париж молчал. И в июле 1933 года тысяча ассирийцев пересекла иракско-сирийскую границу. 27 июля они узнали, что Франция им отказала, и в августе вернулись в Ирак, где столкнулись с королевскими войсками. Ассирийцы приняли бой и за два дня, 4-5 августа, нанесли арабам большие потери. Позор иракской армии спровоцировал антиассирийскую истерию. Правительство бросило лозунг «Отечество в опасности». Арабские националисты яростно призывали к священной борьбе против захватчиков и агрессоров. Ассирийские деревни на севере Ирака были окружены войсками под командованием Бакра-Ситки, и там началось массовое истребление мирных жителей. Самым известным эпизодом этой трагедии стала резня в Сумайле 7 августа. В уничтожении ассирийцев активно участвовали курды и бедуины. По слухам, Багдад платил им за каждого убитого ассирийца. Позже власти торжественно назвали эту бойню спасением Отечества и славной победой иракского оружия. Авторитет Бакра Ситки упрочился. Вместе с ним на первый план выдвинулся амбициозный министр внутренних дел Хикмет Сулейман. Именно он отправил войска в Северную Месопотамию усмирять ассирийцев. В августе 1933 года Бакр Ситки и Хикмет Сулейман превратились в национальных героев. Ситки повысили звания бригадного генерала, Фрэнсис Хамфрис в то время ловил рыбу в Скандинавии, а Фейсал отдыхал в Швейцарии. Поездка в Швейцарию была для Фейсала жизненной необходимостью. После вступления Ирака в Лигу наций его здоровье ухудшилось. Короля встревожили телеграммы из Багдада, и он решил вернуться, вопреки советам врачей, считавших, что августовский зной, междуречие, губителен для царственного пациента. Сам пациент нервничал так, что почти не спал. По ночам он пил кофе и курил. Фейсел даже хотел отречься от престола, но здравый смысл подсказал ему дождаться встречи с Хамфрисом. Хамфрис прибыл из Скандинавии 23 августа и заявил, что ничего страшного не произошло. Все правительства ошибаются, а Великобритания и дальше будет помогать Ираку. Слова дипломата нисколько не утешили Фейсела. Монарх приехал в Багдад в разгар празднования победы над сирийцами и вдруг понял, что все это случилось без него. Бакра Ситки и Хикмета Сулеймана чествовали, солдат, вернувшихся из Сумаиля, осыпали цветами, а о короле забыли, словно его и не существовало. Фейсел чувствовал себя слабым и ненужным. 2 сентября он снова улетел в Швейцарию. Командир британских ВВС, последний человек, с которым Фейсел говорил в Ираке, вспоминал, что король искренне поблагодарил его за верную службу. Это была невежливость, это было прощание. 8 сентября 50-летний Фейсел скончался в Берне от сердечной недостаточности. Усопшего доставили на английском корабле в Хайфу, там гроб погрузили на самолет и отправили в Багдад впоследствии в Хайфе была возведена мемориальная колонна. На ней две надписи. Первая гласит в память о трансфере тела его величества великого правителя арабов короля Фейсала I. Вторая надпись это высказывание Фейсала «Свободу не дают и не берут. Свобода народа находится в его собственных руках». Столичные улицы наводнили тысячи иракцев. Самая большая толпа собралась в аэропорту. Когда самолет с телом Фейсала приземлился, люди завопили от горя и их душераздирающие крики эхом прокатились по всему городу. Фейсал был не просто монархом. Он являлся членом древней династии хашемитов, потомком пророка Мухаммеда и героем Великого Арабского Восстания, который, вопреки всему, добился для своего королевства хоть и формальной, но независимости. Ошибки и неудачи Фейсала уже никто не вспоминал, ибо благодаря ему Ирак стал первым суверенным арабским государством военного мира. Поэтому в сентябре 1933 года все иракцы, от багдадской элиты до нищих крестьян из глухих деревень, горевали, не стыдясь своих слез. Месопотамия оплакивала короля Фейсала I, человека, подарившего ей будущее.